Глава 23. Флин Флинн очнулся и почувствовал, как по его лицу бежит вода. Медленно приходя в себя, он поднял взгляд на брата. Пэдди глядел на него обеспокоенно, смывая с его щек кровь и грязь. «Ай!» — произнес Флинн. «Вам, Сырис, не помешало бы немного практики», — ухмыльнулся в ответ Пэдди. «Ваш полет попал в мой личный топ худших полетов на свете. Держи, попей». Флинн стал жадно пить из фляжки, которую Пэдди поднёс к его губам, чувствуя, как прохладная речная вода быстро возвращает его к жизни. Он сел. «Ты ранен?» — спросил Пэдди. Флинн как следует ощупал себя. Кажется, всё было цело, если не считать нескольких сильных ушибов и царапин. И голова всё ещё немного кружилась. «Я в порядке. Как долго я был в отключке? И где мы?» Вокруг рос густой лес. Неподалеку под деревом лежал Элтон. Его гигантская грудь мерно вздымалась. Он крепко спал. Пэдди приложил палец к губам. «Элтон, выдохся», — сказал он. «Давай пока оставим его и сходим, проверим тот вертолет, что он сбил». Глаза Флина полезли на лоб. «Получилось?» — спросил он. Пэдди кивнул. Его лицо озарила улыбка. Элтон был неподражаем. Пока мальчики молча брели через лес... С деревьев к ним слетел молния и уселся Флинну на плечо. Сокол осмотрел рану на голове мальчика и тихонечко кликотнул. «Ты где был?» — спросил Флинн, вспомнив, что молния испуганно упорхнул от них, как только прибыли вертолеты. Но, произнеся эти слова, он заметил крошечный свиток бумаги, привязанный к лапе птицы. «Пэдди, смотри!» Флинн осторожно развернул послание и разгладил его на коленке. И тут же узнал мамин почерк. Он стал читать вслух. Дорогие Флин и Педди, мы надеемся, что раз молния все еще на свободе, то и вы тоже. Вы должны знать, что нас держат в плену в нашем доме. Здесь семь человек. Двое сидят внутри, а остальные пять охраняют дом снаружи. Они вооружены. Мы полагаем, что корабль Питбуля стоит на якоре в открытом море, где-то у острова. Вертолет долетает от корабля до нашего дома всего за пять минут, так что он, вероятно, недалеко, где-то на западе. Мы ужасно волнуемся, но мы целы и не теряем бодрости духа. Прошу, будьте осторожны и держитесь подальше от дома, пока все это не закончится. Когда Питбуль получит то, зачем приплыл, он наверняка уедет и заберет своих людей с собой. Мы вас очень любим. Мама, папа и ада». Флинн и Пэдди молча перечитали записку. Ярость забурлила во Флине, как вода в кипящем чайнике это лишь подстегнуло его решимость. «Сбитый вертолет уже должен быть близко», сказал Пэдди, вглядываясь между деревьев. Флинн подбросил молнию в воздух и дал три коротких свистка, сигнал к охоте. Вскоре они услышали знакомое «Киу!» и глазом не успели моргнуть, как уже стояли возле груды покореженного металла, еще недавно бывшей вертолетом. Пилоты давно ушли и, вероятно, были на пути к дому мальчиков. В итоге число людей, охраняющих их маму, папу и сестру, выросло до 9. Флин старался об этом не думать. В вертолете нашлось мало интересного: лишь обертки от шоколадок и пустые стаканчики из-под кофе. Мальчики стояли в быстро темнеющем лесу, солнце уже спустилось к горизонту, и Флин вдруг понял, насколько же безнадежна их ситуация. Тем не менее, в одном он был уверен точно. Он знал, что они ни за что не опустят руки. Только не теперь.